На извозчика только понапрасну устратишься, либо подметки задаром и сшарыгаешь. Это пускай уж бари катаются, да прогулки делают, а нашему брату на извозчиков проезжаться не приходится. Не по карману, сударь, не по карману, тактас». Хлебонасущинский, понимая, что удочка лопнула, стоял как в воду опущенный, а Морденко с ехидным самодовольствием прошелся по комнате. — Если его сиятельству нужно видеть меня, — заговорил он с расстановкой, — то квартира моя известна, может и ко мне приехать, а самому мне делать визиты не приходится, не почину, батюшка, не починус. — Всяк сверчок, знай свой шесток, — говорит пословица, — я очень хорошо это понимаю. — Вы хотите, чтобы князь сам к вам приехал? — встрепенулся Хорошо. «Я передам ему ваше желание. Может быть, он и согласится?» Марденко с неудовольствием остановился против него и нахмурился. «Я, милостивый государь мой, вовсе этого не желаю», — отрезал он с прежней отчеканкой. «Да его согласия мне нет никакого дела, потому я вовсе и не приглашаю его, а говорю только, если у человека есть до меня дело, то не я к нему, а он ко мне может пожаловать».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 Коли буду дома, конечно, из квартиры не выгоню. Если застанет меня, то увидит. А не застанет и вторично приедет, буде нужда, есть такая. «Он к вам, я думаю, завтра будет», — пояснил Плиевкт Харламбевич. «Завтра так завтра, мне это решительно все единственно, особенно ждать не стану». Часов это около двух. — сдавался все более и более хлебоносущинский. Для вас это не составит особенного неудобства? — А, право, не знаю, как вам сказать. Буду дома, так приму, скрываться мне от него нечего. Пуща его, приезжает, коли охота есть. — так в два часа он будет у вас. Будет так будет, это его дело. Но вы согласны ожидать его? Если особенных занятий не представится, от чего же можно и обождать? Морденко в сущности от всей глубины души своей желал этого посещения. Смутная, но злобно-отрадная мысль о нем мелькала перед стариком и прежде еще, в заветных мечтах о том, как он сокрушит врага своего, и как этот когда-то гордый враг станет ползать и унижаться перед своим бывшим холопом. Смутная мысль о посещении Шадурского, о свидании с ним, где он выскажет этому барину все, что так хотелось ему высказать, где он вдосталь накуражится над униженным врагом, мысль эта, говорим мы, была венцом всех мыслей Марденки о мщении, венцом всего мщения, венцом всей жизни его, и вдруг теперь этот враг сам подает надежду на ее осуществление. Морденко трепетал от злобной радости при этой надежде, но тем не менее считал нужным ломаться, и это ломание доставляло ему теперь истинное наслаждение. Он уже торжествовал в самой возможности выказать перед посредником своего врага все равнодушное на вид пренебрежения к этому врагу. В эту минуту страстно ненавидящая душа его привкушала уже то наслаждение, то блаженство, которое предстоит ей завтра, при личном, давно мечтанном свидании с униженным врагом, когда можно будет уже во всю свою волю покуражиться и поломаться над ним. Марденко был счастлив уже одной возможностью, одним ожиданием, с трудом выдерживая свой сухой и холодно равнодушный вид. Хлебоносущенский еще раз заявил о посещении Шадурского в два часа и любезно откланялся. Когда же заперлась за ним дверь, марденко как безумный, с радостью хлопая в ладоши и хохоча своим хриплым, деревянно скрипущим смехом, вбежал в свою комнату.